1996 год Книга знакомит читателей с особенностями японского национального характера, используя обширный фактический материал и личные наблюдения. Авторы выявляют национально-психологическую специфику речевой коммуникации японцев, установление с ними межличностных отношений и другие особенности их социального поведения. В книге в аспекте национальной психологии отмечается специфика управления промышленным производством и анализируется система образования. Предисловие. Япония – древнее самобытное государство. Развитие всесторонних связей России и Японии вызывает к нашему восточному соседу глубокий интерес – Люди больше хотят знать о различных аспектах японской действительности, о материальной и духовной жизни этой страны. Год от года растет число публикаций, авторы которых тщательно исследуют вопросы географии и истории Японии. За последнее время у нас получили признание работы по различным проблемам политической жизни, экономики и культуры послевоенной Японии. Многие ученые приложили немало усилий, раскрывая подоплеку важнейших событий японской действительности, анализируя социальные противоречия японского общества на фоне научно-технической революции и неутихающих политических бурь. В серьезных монографических трудах проанализирована социальная организация японского общества, отмечена специфика классовых боев, Не оставлен без внимания механизм влияния правящих группировок на рабочий класс и другие слои общества. Наши читатели получили фундаментальные сведения о системе идеологической обработки народных масс, стержнем которой служит антинаучная идея о бесклассовости японского общества. Группа интересных обширно документированных публикаций затрагивает специфику промышленного производства, особенности японской экономики. Без преувеличения можно сказать, что российский читатель получает богатейшую информацию о Японии. Вместе с тем приходится с определенностью констатировать «мы знаем Японию одновременно и очень хорошо», и очень слабо, особенно в том, что касается духовной жизни японцев, их национально-психологических особенностей. Современная Япония расположена на архипелаге, который тянется с севера на юг вдоль восточного побережья азиатского континента. Ее главные острова – Хоккайдо, наименее населенный на севере, Хонсю и Сикоку в центре и кюсю на юге, Кроме них имеется также более трех тысяч небольших островов. Площадь Японии – около 400 тысяч квадратных километров. Население – 120 миллионов человек. Почти 80% суши японского архипелага покрыто горами, среди которых много вулканов. Природа на японских островах нередко выступает как грозная разрушительная сила. Извержения вулканов, землетрясения, наводнения, горные обвалы и ураганы спокон веков сопутствовали жизни японцев. Природные катаклизмы не в последнюю очередь способствовали выработке таких национальных качеств, как мужество, терпеливость, самообладание, сноровка. Стоит ли удивляться, что природа одновременно вызывает в душах японцев и чувство обреченности, и чувство благоговения? Хотя природные условия японских островов и оказали заметное влияние на формирование национальной психологии японцев, но определяющим фактором здесь, как и повсюду на земле, безусловно является способ производства. Японцы издревле занимались охотой, морским промыслом, животноводством, но большая часть самодеятельного населения веками возделывала рисовые поля. Трудовые навыки, Привычки, системы поведения, тесно связанные со сложнейшими социальными условиями Японии, формировали у японцев такие черты, как трудолюбие, дисциплинированность, стремление к согласованным действиям в группе, а также готовность четко выполнять указания признанного лидера группы. Поскольку на поведение японцев столетиями влияли условия жизни и социальные факторы высокой степени стабильности... Отмеченные черты закрепились в национальном японском характере. Поэтому можно утверждать, что всестороннее представление о Японии и японцах создается не только знанием социально-политических условий страны, но и точной ориентацией в проблемах японской этнографии, в первую очередь той ее части, которая имеет отношение к национальной психологии.